Благодарность. За всё, за всё тебя благодарю я, За тайные мучения страстей, За горечь слёз, отраву поцелуя, За месть врагов и клевету друзей. За жар души, растраченный в пустыне, За все, чем я обманут в жизни был, устроили так, чтобы тебя отныне Недолго я еще благодарил.